Андрей Какаулин. Мастер осенних листьев. Читает Татьяна Солонинкина. Часть 1. Ну что ты копаешь всё? Рыцак успел выбежать во двор и вернуться. Ну, сейчас, сказала Эльга. Лента наконец проделась в прорезь кофты и сплелась на животе со своей подружкой. Ну ты вообще. Рыцак топнул ногой в башмаке, надул щёки и пропал из дверного проёма. Затем появился вновь, чтобы с тоской наблюдать, как Эльга повязывает платок. Ветра нет. «Всё равно. Девушки ходят в платках». «Ёрпыль гон!» Рыцак боднул лбом косяк и закатил глаза. Сердце его отстукивало доли времени, похожие на мгновение смерти. «Всё!» — объявила Эльга. Рыцак схватил её за руку. «Побежали, тихоня!» Мелькнули ступеньки лесенки. Весело залаял пёс Кутыня. Плеснула вода в корыте, а солнце золотым жаром дохнуло в лицо. Эльга с рыцаком выскочили за ворота и мимо степенно бредущих взрослых помчались к постоялому двору. Качались лопухи, зеленели яблони, покрывшиеся мелкими белыми яблоками, как дурной сыпью. Чинил крышу дядя Пойса, за далёким полем, желтеющим дозревающей пшеницей, распахивали новый участок. Тётя Вейра через плетень болтала с Лимой, дочерью тёти Гонабун, а в канаве квакали лягушки. Углы Эльгина платка трепетали белыми птичьими крыльями. Рыцак на бегу отмахивался от надоедливой пчелы. «Быстрее, быстрее!» — поскрипывал под башмаками песок. Дом кузинников, дом одинокого слепня, дом бабки Тутоли. А у постоялого двора уже собралась пестрая галдящая толпа. Слышался голос Кафаликса. «Дорогие жители! Представляю вам Теров края!» «Ёрпыль-гон!» – страдальчески воскликнул рыцак. «Уже началось!» Они протиснулись к изгороди. Рыцак перелез через жердины. Эльгу дядя Пихтя поднял на руки и опустил уже внутри двора. Кафаликс выхаживал по притоптанной земле, важной, усатой, в синих штанах, в служебном долгополом сером муландире и в синим же колпаке с полями. «Всякому, кто пойдет под руку мастера...» Кран Цвеллер края назначает содержание в 30 эринов в этот год, произнёс он. В толпе ахнули. Сумма, наверное, была большая. Но Эльга ничего не понимала в эринах и всё пыталась рассмотреть стоящих поодаль мастеров. Потеющий на солнце Кафалекс шагал как заведённый, словно специально мешая взгляду. "Пусть покажут мастерство!" сказал кто-то из толпы. "Конечно," кивнул Кафалекс, остановившись. В этом мгновении Эльга разобрала, что мастеров к ним приехало четверо, не трое, как она сначала подумала, а четверо. Мужчины-мастера стояли, образовав кружок, в ожидании, когда их представят. Женщина же словно пряталась за ними. Она даже отвернулась в бок, и её лицо показалось Эльге печальным. В ногах у женщины лежал большой серый сак, похожий на гусеницу. «Я представляю вам Эль Мура и Зори!» — торжественно произнёс Кафаликс, предваряя слова движением руки. «Мастера боя!» Один из мастеров, крепкий, с голым торсом, мужчина лет сорока, вышел вперёд. Он не стал играть мускулами или кувыркаться, показывая свою силу и ловкость. Он обвёл собравшихся серыми, глубоко посаженными глазами и спросил неожиданно низким голосом. «Кто хочет попробовать?» Ну я, сказал дядя Вовтур. Он был большой, на голову выше мастера Эльмура. Плечи как былыжники, руки как кузнечные клещи. На бритой голове белый рубец. Детей отогнали от участка изгороди, да и сами взрослые подались в стороны. А дядя Вовтур, освободившись от короткой куртки, встал напротив мастера в пяти шагах. Чуть присел и сжал пальцы в кулаки. Нападать Мастер Боя сузил глаза и кивнул. «Нападай!» Он вытянул руки и соединил ладони. «Эх-ха!» Дядя Вовтур ринулся вперед. Но ладони мастера Эль Мура чуть отклонились в сторону, и его соперник неожиданно для себя запнулся и упал на правое колено. Толпа выдохнула. «Видела!» — толкнул Эль Гурыцек. Глаза его блестели, как монетки. Сам он пытался скопировать стойку мастера. «И ничего особенного», – сказала Эльга. Дядя Вовтур в это время поднялся на ноги и, уважительно качнув головой, обернулся к глазеющим. «Ну же, поддержите меня!» Народ тут же закричал. «Вперед, Сильв! Покажи ему, Вовтур!» Девчонки рядом с Эльгой захлопали в ладоши. «Вот это дело», – сказал дядя Вовтур, подмигнул и бросился на неподвижно стоящего мастера. Тот качнул ладонями, но дядя Вовтур ловким движением ушёл от этого жеста в сторону. Кидаясь то вправо, то влево, он смог приблизиться к изоре на два шага. Но тут пальцы мастера боя толкнули воздух, и дядя Вовтур, будто мягко стукнутый гигантским кулаком, отлетел обратно к ограде. Под весом спины его звонко треснула жердина. «Хёрпыль гон!» Рыцак подпрыгнул от охвативших его чувств. Дядя Вовтуру помогли подняться, Кто-то похлопал его по плечу. «Можешь взять деревяшку», — сказал мастер Эльмур. Он разъединил руки и расположил их одну над другой, словно защищая грудь от удара. Эльге показалось, что воздух перед его ладонями слегка поплыл, как бывает, если смотреть над пламенем костра или очага. «Так-таки и могу», — сказал дядя Вовтур. Одним движением он выдернул треснувшую жертв из ограды и переломил ее о колено. «Обломок?» оставшийся в его ладонях, напоминал размером увесистую дубину. Так могу? Можешь, улыбнулся одними губами мастер боя. А то было у нас в прошлом году. Дядя Вовтур подшагнул к противнику. Рыцик весь сжался пружиной в ожидании, словно это на него, а не на мастера боя наступал односельчанин. Так тоже говорил, что мастер, а копьём его нельзя, кулаком его нельзя, только и мог стрелы отводить. Дядя Вовтур ударил дубиной почти без замаха. Ну и такой удар, наверное, должен был сломать из зори плечо. Только вот дубина словно повстречалась с невидимым камнем. Дядю Вовтура развернуло от отдачи. Народ загудел. Рыцак, заголосив, выпрыгнул вверх, к небу и солнцу. «Да!» Мастер боя отступил на шаг, подставляя другое плечо. Эльга же разглядела, что женщина-мастер что-то выкладывает на плоской дощечке. Разноцветные кусочки ложились на дерево, а женщина, искосо поглядывая на дядю Вовтура, то и дело запускала в сак руку и долго, задумчиво что-то перебирала. Странно, да? Эльга даже губу закусила от любопытства. Мастер Боя тем временем отбил второй удар дяди Вовтура, так же легко, как и первый. Дубина треснула. «Хочешь нож?» спросил мастер Эльмур. «Брать?» — повернулся к толпе дядя Вовтур. «А то вроде ничего, мастер!» «Бери!» — крикнули от ограды. «Только не поранься!» — добавил кто-то. Народ грохнул хохотом. Дядя Вовтур показал нырнувшему за спину Зубаскалу могучий кулак. На солнце надвинулось небольшое облачко, и цвета дня потемнели. Порыв ветра сбил серую челку мастеру Боя на глаза. «Порыв ветра, Какой-то клочок выскочил у женщины-мастера из-под пальцев и, подхваченный потоком воздуха, полетел через двор. По пути он увернулся откинутого дяде во второ ножа и, кружась, спланировал прямо к Эльге. Девочка подставила ладонь. Клочок лёг в неё зеленоватой бабочкой. Это оказался сливовый лист, мягкий, с красной полоской посередине. Он подрагивал как живой. Эльга подняла голову. Женщина-мастер смотрела на неё чуть хмурясь, с некоторым напряжённым ожиданием. Бледное лицо, светлые брови и светлые зачесанные за уши волосы. Пальцы, вытянутые из сака руки, сжимали пустоту. И Эльга решилась. «Куда?» — успел крикнуть ей вслед рыцак. Но поздно. Она оттолкнулась от ограды и, зажав в кулачке лист, чтобы не выпорхнул, Побежала мимо вновь сошедшихся мастера боя и дяди Вофтура. Вернуть сливогого беглеца почему-то показалось очень важным. Кто-то за спиной вскрикнул. Рыцак, конечно, помянул Йорпэлгона, бойцы вдруг быстро надвинулись на Эльгу, замахали руками, задышали, запыхтели, втиснули её в тесное пространство между собой. Альдиста сверкнул нож. Ой. Эльга, предчувствуя нехорошее, закрыла глаза. Но её вдруг, будто скользкую рыбку из пальцев, выдернуло вон. Нож исчез, в щёлку между ресницами сквозь дрожащий свет проломилась и пропало лицо Эль Мура и Зори. Что-то треснуло. Вскрикнул от боли и, кажется, упал на землю дядя Вовтур. Ах, башмаки сами понесли Эльгу прочь. Опомнилась она только в конце двора, пойманная тонкой рукой женщины-мастера. «Вот дурёха!» — сказал кто-то из мужчин. «Зачем бежала?» строго спросила женщина. Жизнь не дорога. Тётенька, я это. Эльга подала ей силивовый лист. Женщина усмехнулась. Вблизи она была старше и противней, чем если щурясь смотреть от изгороди. Жёсткое лицо прорезали морщины. В светлых глазах не пряталось ни ласки, ни улыбки, одна жесточённая пустота. Тебя же сейчас чуть не убили. И что? Лист задрожал в пальцах. Вам разве не нужно? Глупенькая. Женщина-мастер опустила ладонь в сак и под сухой шорох извлекла целый пук самых разных листьев: и дубовых, и ольховых, и смородиновых, и берёзовых, и мелких брусничных, и сливвых тоже. А теперь, с середины двора слышно возвестил Кафалекс: "Встречаем мастер-лекаря Крапина Гампелина". Оглянувшаяся Эльга увидела, как обозвавший её дурёхой мастер, сменяя Эльмура из Ори, степенно идёт к поверженному, тяжело вздымающему глыбо плеча дяде Вовтуру. Тюрбан, коричневый халат, остроносые сапоги. Здравствуйте, дорогие мои. Здравствуйте. Мастер-лекарь поклонился людям. Зовут-то как? услышала Эльга сбоку и не сразу сообразила, что обращаются к ней. Вам же всё равно, сказала она женщине, наблюдая, как мастер Гампелин кружа пассами вправляет дяде вовтору выбитый сустав. Выглядело это ещё страшнее, чем битва с мастером Изори. Может быть, всё равно, а может быть и нет. Женщина склонилась над своей доской. Но если не хочешь, Эльга. Хм. Качнулась женщина. Непростое имя. Ну-ка, посмотри. Только честно скажи, Что видишь? Она развернула доску. Эльга ахнула. На слегка ошкуренном дереве, на желто-белом фоне, один к одному тесно примыкали листья. Изгибались, сцеплялись зубчиками, складываясь в необычное, тёмно-зелёное, коричневое с фиолетовыми жилками, очень узнаваемое лицо. Дядя Вовтур получился у женщины словно живой, губастый, весёлый, улыбающийся. Оказалось, немного подожди, замирев, и он расхохочется листьями или подмигнёт. Это ваше мастерство, прошептала Эльга. Моё, сказала женщина. А я так смогу? А получился ваш дядя Вовтур? Да, он самый. Очень, прочувствована сказала Эльга. Совсем-совсем он. Женщина мастер чуть-чуть уголками губ позволила себе улыбнуться. Ты хочешь этому научиться? Девочка закивала так часто, что у неё, наверное, должна была отвалиться голова. Во всяком случае, всё поплыло перед глазами. Знаешь, сказала женщина. Это не очень благодарное занятие. Это не мастерство боя, и вообще. Тогда зачем вы этим занимаетесь? спросила Эльга. Толпа у Изгорода изразилась радостными криками, приветствуя вставшего дядю Вовтура. Плечо у него снова сидело нормально, а не торчало бугром. Мастер Крапин Гампелин повёл его к односельчанам. "Кому снять головную боль?" спрашивал он громко. "Выправить вывих, выдавить чири, всё можно". К нему уже тянули руки желающие. Женщина-мастер смотрела на него со странным выражением лица. "Вы тоже могли стать лекарем", сказала ей Эльга. "Нет, Женщина поправила на доске несколько листов. Моя судьба здесь, в таких портретах. Знаешь, что мне говорил мой наставник? Неважно, чем ты пытаешься овладеть. Важно достичь в своём деле совершенства. А вы достигли? спросила Эльга. Нет. Это не так быстро происходит. А почему листья? Женщина пожала плечами. Мастер-лекарь вернулся к ним в конец двора. по очереди прижав ладонь к албутю теамины и деда фантеля, а также повозившись с локтем дорка дигиса. А сейчас, объявил Кафалекс. Мастер листьев у низ Самару. Иди к своим, сказала женщина девочке и подхватив сак и несколько дощечек, направилась к поставленному Кафалексом стулу. Сеф она долго перебирала дощечки на глазах у притихшего народа. словно дожидаясь, когда Эльга проскользнёт мимо неё к изгороди. Йорп Эльгон, рыцарь, затряс Эльгу за плечи. Куда ты побежала? Мастер боя из-за тебя, дядя Вофтур, плечо повредил. А мастер-лекарь починил. Дура. Тихо вы, цыкнул на них дядя Вофтур, скособочившийся рядом на чербачке. Я делаю портреты, сказала женщина-мастер, мознув взглядом поверх голов. Портреты из листьев. Из разных листьев. Они не простые. Они поднимают настроение, служат для памяти, приносят мир в дом. И всё, разочарованно протянул кто-то. Не только. Портрет посложнее возьмёт на себя беду. Униса огладила пустую доску. Кто хочет получить портрет? Я, сказал дядя Сарыч. И я, сказала тётушка Тельгин. Женщина-мастер попросила всех желающих выйти вперёд и какое-то время, запустив руку в сак, молча их разглядывала. Листья сыпались на землю. Затем у ней самару провела над доской ладонью и бросила на неё целый лиственный ворох, будто крупу в котёл. Часть листьев вздуло, но большинство задержалось, прилипло, выгибаясь и трепеща краями. Жёлтые, красноватые, тёмно-зелёные, серебристые. Женщина принялась приминать их и складывать. Пальцы её работали быстро-быстро, заставляя доску отзываться лёгкими звуками: пум-пум-пум. Где-то отрывались кусочки, где-то подгибались черенки. Где-то лиственная мякоть, сдавленная, давала белёсый сок. Эльга заметила, что на мизинце мастера специально выращен и подпилен ноготь, которым делались надрезы или удалялись кромки. Ноготь жил словно сам по себе. Безошибочно очерчивая границы портрета. Ну вот, готово, сказала у нисса тётушке Тельгин, отставив доску на вытянутых руках. Можете взять. Могу. Тётушка Тельгин не смело подступила к мастеру, приняла портрет, развернула к себе. В несколько мгновений её глаза скользили по доске, по листям, мучительно не зная, за что зацепиться. Затем тётушка Тельгин расхохоталась. А ведь я Верно. Я. Лицо её расцвело румянцем. Похохотав, недоверчиво качая головой, она вернулась с доской к изгороди. И там тоже заохоли, засмеялись, заговорили в разнобой, разглядывая портрет. А лет-то тебе убавили, а грудь прибавили. Ах, весёлая! Тётушка Тельгин, хвастаясь, пустила мастерство по рукам. Листья трепетали, Листья смотрели в мир на смешливо и открыто. Было совершенно удивительно, как в этом пятнистом узоре можно что-то разглядеть. Но стоило чуть тронуть доску, и улыбка тётушки Тельгин расцветала на ней, а выше проступали и ольховый нос, и глаза из мелких холодочек чебыча, и тёмная, сливовая прядка волос. Униса между тем уже работала над портретом дяди Сарыча, мрачного Недавно похоронившего свою жену Селенина. Сароч супился и тревожно тискал штаны на коленях. Мастер отбирала для него листья тёмные, суховатые, ломкие, складывала, проводила ногтем будто ножом по горлу. Сароч кхекнул. Кафалекс подошёл, молча сдвинув колпак, заглянул через плечо, и также молча отправился к вынесенному из гостиницы столу с пуншем. Что ж, Унис Самару сдуло с доски лишнее. «Принимайте». Дядя Сарыч сделал шаг вперёд и застыл. «Вы, наверное, зря это, госпожа мастер», произнёс он глухо. «Передумал я. Если позволите, то не надо мне». Униса сощурилась. «Ты сейчас хочешь оскорбить меня, селенин?» Сарыч, побледнев, замотал головой. «Что вы, госпожа мастер?» Тогда бери свой портрет, ледяным голосом приказала Унисса. Народ за изгородью притих. Дядя Сарыч, паникнув, мелкими шажками приблизился к мастеру Листев и принял из её рук доску. Посмотри, всё тем же недопускающим приреканий тоном скомандовала Унисса. Сарыч повернул доску. Лицо его дрогнуло. В глазах блеснули слёзы. Несколько мгновений он оглаживал дерево ладонями, боясь коснуться листьев. Затем прижал его к груди. «Госпожа мастер!» Дядя Сарыч упал перед Унисой на колени. «Встань!» — сказала ему Униса. И Эльге захотелось вцепиться ей в светлые волосы. В голосе было больше железа, чем в хорошем ноже. «Дяде Сарычу и так плохо!» — чуть не крикнула она. Но Сарыч послушался мастера и поднялся. Шоки его были мокрыми. Благодарю, госпожа. Иди, сказала ему Униса. Дядя Сарычки внул, и так с портретом на груди, тихий и светлый, вышел за изгородь, мимо людей, к своему дому. Мастер Листев забросила лямку сака на плечо. Если кто-то хочет учиться у меня, буду рада. Она уже повернулась, чтобы идти в конец двора, к мастерам-мужчинам, но замерла. Посмотрела через плечо на дядю Вовтура. «А ты чего ждёшь? Видел же, что я и твой портрет сделала». Дядю Вовтура подбросила с чербачка. «Ну, я это...» Он старательно прятал глаза от униссы. Словно то в траве, то в обломке жерди натыкался на что-то важное. «Я не против, конечно». Эльга выпучила глаза на дядю Вовтура. Необычно скованного и несмелого, а вдобавок ещё и густо покрасневшего. Ладно. Улыбнулась Униссе и всему народу объявила: "Вечером приходи". Эльга от возмущения набрала в рот воздуха, да так и замерла, как жаба на болоте. "Ясно, почему вечером. У дяди вовту рожены нет". "Это же вообще!" шипнула она Рыцыку. "Взрослое дело", пожал плечами тот. "Но она мастер". Эльга оглянулась ища поддержки, но люди смеялись, переглядывались. А кто-то даже хлопал глупо хихикающего счастливчика по плечу. Эльги захотелось провалиться в самое пекло, так ей стало стыдно за дядью Вовтура. А теперь, громко возвестил Кафалекс: "Встречайте Тарзима Ликка, мастера животных и птиц". Высокий худой мужчина поклонился народу и развёл руки. На них тут же сели сойка и маленькая гнездящаяся у коньков крыш пугливая кычка. Эльги слушала вполуха, что мастер выводит мышей кротов и кротов, лечит скотину. Ей хотелось то ли разряветься, то ли залезть куда-нибудь в колючий чепчуйник или малиник, чтобы царапинами на руках и лодыжках уравновесить то, что наглость и простота мастера листьев сделали с её душой. Ну как так можно, думалось Эльги. Другие люди что? Не люди для неё. Тот же дядя Сарыч. Подумаешь, она что-то из листьев складывает. другие и то более полезные мастера. Она пролезла через ограду на улицу и побрела домой. «Завтра», — нагнал ее голос Кафаликса, «все дети до 14 лет, желающие обучаться мастерству, смогут выбрать мастера. Тридцать монет родителям. Контракт с Кранцвейлером Края, Дедикангом Руэ. Тридцать Эринов!» Эльга прижала к ушам ладони. Мать, ходившая к отцу на поля, встретила её длинной, гибкой вицей и руганью. Ты на кого двор бросила, а? Тебя кто отпустил? Свиньи забор подрыли, а у несушек воды нет. Посуда не вымыта. Вица со свистом взрезов в воздух нашла Эльгину спину. Ай! вскрикнула Эльга. Я всё сделаю, мамочка. Она обежала врытую поилку. Мать погналась, придерживая подол длинного платья. потому что проступок был серьёзный, и одного шлепка прутом для учения непутёвой дочери было недостаточно. «Стой! Стой, Эля! Я тебе!» «Мамочка, я всё поняла!» Эльга пронеслась сквозь хлев, кисло пахнущий животным теплом, перескочила через ягодные грядки и спряталась за высоким домашним крыльцом. Отставшая мать появилась из темноты пристройки и, выглядывая Эльгу, остановилась в воротах. «Эля!» Вица стегнула ни в чём не повинную створку. Всё равно получишь у меня. Эльга прижалась к боковым чурбакам, стараясь сделаться как можно незаметней. Что? спросила мать. Нашлось что-то более важное, чем работа по хозяйству. Ну же, поделись, доченька, а я послушаю. Из-за угла дома вышла коричнево-рыжая курица и остановилась, глядя на девочку бессмысленными глазами. Прысь! шипнула ей Эльга. «Не думай, что я забуду!» Приближаясь, сказала мать. Дура на сетка пялилась, поворачивая глупую голову. «Пошла!» Эльга, стянув с головы платок, замахнулась им на курицу. На сетка кудахтнула. «Вот ты где!» Мать закрыла всякий свет, нависнув сверху. Курица, как исполнившая свой долг, удалилась, высматривая что-то в рыхлой земле. «Мастера!» — крикнула Эльга, зажмурившись. На постоялый двор прибыли мастера. Ни удара вицы, ничего другого не последовало. Вот как. Мать опустилась на ступеньки. Старое дерево скрипнуло под тяжестью её тела. Она была не то удивлена, не то пришиблена новостью. Эльга покинула свою приадку и осторожно присела рядом. Материна рука неуверенно вслепую огладила её волосы. Значит, Хочешь идти в мастера? Эльга сначала мотнула головой, а затем кивнула. Я не могу тебя запретить, с неживой улыбкой сказала мать. И отец не может. Это давнее правило. Но мастерство, мастера одинокие люди. Я буду вас навещать, сказала Эльга. Конечно. Мать вздохнула. Конечно будешь. пока это не станет тебе в тягость. — Вот ещё. Может, меня и не возьмут вовсе? — Может быть. Мать потеребила прятки у Эльги за ухом, странным, пустым взглядом уставившись на крышу дровяного сарая. — Ты уже выбрала, каким мастером хочешь стать? Переучиться будет уже нельзя, знаешь? Совсем — Совсем-совсем? — Да. Мать повернула к себе Эльги на лицо, вглядываясь в него с непонятной жадностью. Я хочу стать мастером листьев, произнесла Эльга, вдруг осознав, что да, именно это и есть её самое искреннее, самое страстное желание. Несмотря на то, что у Нисамару ей совсем не понравилось. Утром Эльгу разбудил отец, серьёзный хмурый в чистых штанах, рубахе и короткой куртке с вышивкой, тронул за плечо Убрал прядьку с лба. "Одевайся", сказал он. "Скорей иди". На краю кровати её ждало платье, которое она до этого надевала всего раз, на свадьбу старшей сестры. Эльга здорово удивилась, когда обнаружила, что и сестра, живущая на другом конце деревни, тоже здесь. Причём не одна, а с мужем. Так что завтра коляторжественно в пятером. Вместо каши был пирог и половина жареной курицы. Еле тихо Сестра Тойма шмыгала носом. И у Эльги сложилось впечатление, что она присутствует чуть ли не на собственных поминках. Ей стало тревожно, и она сказала: "Вы что? Я же не умерла?" Мать улыбнулась ей, подложив ладонь под морщинистую щёку. Отец хмыкнул. Тоймин муж почему-то замер с куриной костью в зубах, а сама Тойма выдавила дрожащим голосом: "Конечно, нет, милая." Конечно, нет. Я буду к вам приходить, сказала Эльга. Я обещаю. У мастеров слишком много дел, вздохнула мать. Но я же ещё не мастер, возразила Эльга. Ладно, стукнул по столу отец. Ничего. Все засобирались и вышли во двор. На ступеньках крыльца мать развернула Эльгу к себе, посмотрела и, нагнувшись, поцеловала в щёку. Не серчай, Если что было не так. Глаза у Эльги набухли слезами. Мам. Ну что ты? Мам, торопливо заговорила она, чувствуя, как катятся по щекам горячие капли. Я могу никуда не идти. Я буду с вами. Нет, нет, сказала мать. Ты всё правильно делаешь. Мам. Отец поймал Эльгу за руку и повёл со двора. Я осталась только оглядываться через плечо. Вот мама. Вот той мы обняла её. Пока сестрица. Вот мама отворачивается. И всё. Всё. Дом повернулся облезлым боком, мелькнул бревенчатый тарец, оставил памятку в сердце жёлтый ставень. Почему её губы прошептали: "Прощай". Почему? Почему? А впереди также вели рыцари. Они догнали их. И Эльгин отец пожал руку отцу рыцака. Они обменялись какими-то непонятными фразами. Или эта Эльга уже плохо слышала и ничего не понимала. Рыцак вышагивал серьёзный, как сто мастеров. В новых башмаках, в широких штанах, в перешитой отцовской куртке. Покосился на Эльгу, ничего не сказал. У самого глаза красные. Тоже ревел, наверное. Ну и ладно. Эльга даже руку свободную за спину спрятала. «Обойдется». Впереди шли еще дети с одним или двумя родителями. Эльга увидела Тиндаль, Хайлига, Омгума, почти всех, с кем ходила в воскресную школу, где их учили письму, счету и уложением края и пранкеля. Все были до нельзя торжественные. И торжественность эта выпирала хмуростью лиц, скупостью жестов и какой-то мертвичинкой в глазах. Эльга подумала, что родители словно похоронили их всех, а они, осознавая это, теперь и шли по памяти, как деревенские неупокоенные, которых приезжий мастер Темень и Гомар упокаивал обратно два года назад. Только тех было всего трое, а здесь, наверное, их уже за дюжину набралось. Чего скрывать, мастера редко от кого отказывались. Эльга крепче сжала отцовские пальцы. Отец поймал её взгляд и подмигнул. Только не весело. Возможно, тоже по памяти, что была у него младшая дочка. Эльга шмыгнула носом. Больше всего ей захотелось вдруг вырвать руку и побежать обратно, возвращая себе друзей, сестру, маму. Беззаботные тринадцать лет. Она даже была согласна на некрасивого сестренного мужа, который увёл той ему в другой дом. Впрочем, длилось это недолго. Желание схлынуло, и Эльга лишь в который раз пообещала себе, что обязательно будет навещать родных. За оградой постоялого двора, на песчаной полянке, темнели столы. Их было пять. Четыре для мастеров и один для Кафалекса. У стола для Кафалекса в стёганых красно-синих куртках стояли стражники и сторожили окованный железными полосами массивный сундук с эринами. Ещё два стражника стояли у ворот. и пропускали только родителей с детьми. Отец и Эльга прошли внутрь. Было как-то тревожно и тихо. Мало кто переговаривался. Схваченный взглядом рыцак смотрел прямо перед собой. На площадке, где вчера выступали мастера, всё никак не могла распрямиться трава. Хлынул, пошевелил стебли ветерок. Продолговатый лист коричневый с фиолетовыми жилками вынесло кэльгиным ногам. Она наклонилась, подобрала Спрятала в кармашке платья. На счастье. Постоялый двор раскрыл скрипучие двери, и наружу по одному в тёмных походных плащах потянулись мастера. Ближний стол занял мастер боя, дальше мастер зверей и птиц, за ним лекарь. Унессамару с перекинутым за спину неизменным саком гордо проследовала за последний стол. Села, равнодушно оглядывая собравшуюся толпу. Потянувшись, вышел Кафалекс с тёмной шкатулкой. Важно проплыл на свое место, приподняв колпак. Причесал редкие кудри. «Итак», — возвестил он, — «согласно уложению края и высокому изволению Кранцвейлера Дидиканга Руи объявляю набор в мастера местечка Падонья Саморского надела». «Ну», — сказал Эльге отец, — «пошли». «Сейчас, пап, я соберусь немного». Он присел перед ней. Страшно. Эльга кивнула. Это просто начинается новая жизнь, сказал отец. Она будет другая, не как здесь. Ты увидишь новые земли, научишься мастерству. Мастера нужны людям. Ты же видела вчера. А вы? Отец улыбнулся. Эльга вдруг обнаружила, что вокруг глаз у него морщинки. Одна щека выбрита небрежно. Над бровью косой шрамчик. А глаза серые и чуть-чуть зелёные. Раньше она почему-то не замечала этого. И ей стало пронзительно больно от того, что такие бесконечно важные мелочи прошли мимо. Мы останемся здесь, сказал отец. И будем ждать тебя, если тебе вдруг захочется нас навестить. Мне захочется, сказала Эльга, на несколько мгновений ныряя лицом в складки отцовской куртки. Тогда пошли. Да. Эльга вытерла глаза ладонью. Дети уже выстроились перед столиками. Мальчишки, конечно, почти все стояли перед Эльмуром и Зори, мастером боя, в том числе и рыцарь. Четыре девчонки выбрали мастера-лекаря. Трио из долговязой дочери тёти Ганабун, её подружки и тихого мальчика, который, кажется, сидел в воскресной школе на заднем ряду, замерло рядом с мастером зверей и птиц. Перед Униссой Мару никого не было. Но мастера листьев это словно и не занимало. Она смотрела перед собой в пустоту поверх голов, и только губы жили на её лице, сжимались в тонкую линию и текли уголками вниз. Эльга встала напротив. «Ты, наверное, ошиблась», — сказала мастер, продолжая смотреть мимо. Её худые щёки расцвели красными пятнами. Эльга потискала в кармашке лист, прилетевший к ногам, Оглянулась на застывшего у ограды отца и твёрдо произнесла: "Я хочу быть мастером, как вы". Унес Самару перевела на неё взгляд холодных глаз. "Я же тебе не нравлюсь". "Ну и что?", сказала Эльга. "Я вам, наверное, тоже". "Это верно". "Что ж", сказала мастер, криво улыбнувшись. "Это твой выбор. Давай руку". Девочка протянула ладонь. Униссамару извлекла из просторного рукава гладкий деревянный цилиндрик, вдохнула на него, заставляя на мгновение осветиться, и стукнула им по тыльной стороне эльгиной ладони. На коже отпечатался зеленоватый листик с остренькими зубчатыми краями. "Будет жечься", сказала мастер, и добавила: "Можешь идти с отцом к Кафалексу за наградой. А потом? Потом он уйдёт, а ты останешься", сказала Униссамару. а завтра утром мы отправимся в Дивий Камень. Мне нужен был всего один подмастерье. «Но я могу попрощаться?» «Нет», — сказала мастер и встала из-за стола. «Попрощаться ты не можешь. Я жду тебя в третьей справа комнате наверху». У Кафаликса выстроилась небольшая очередь. Скрипела крышка сундука, звенели эрины. В листы бумаги, извлеченные из шкатулки, вписывались имена и выбор мастерства. Рыцарь, стоявший впереди, и на мгновение обернувшись, показал Эльге тыльную сторону ладони с краснеющим знаком двумя скрещёнными мечами. Улыбка до ушей. Азуба, справа и сверху. Нет. Мастер боя, ага. Хоть сейчас на портрет. Имя, сказал Кафалекс, когда очередь дошла до Эльги. Эльга Голкава, сказал за Эльгу отец. Руку Кафалекс посмотрел на знак хмыкну. Затеребил стелом по бумаге, выводя крючки букв сенних. Успела подглядеть Эльга. 30 эринов. Встукнула крышка сундука. Мешочек с монетами упал в ладонь отцу. Кафалек смахнул рукой, отгоняя Эльгу, будто муху. Всё, девочка, следующий. Отец отвёл её к ограде. Ну что? Он присел перед дочкой. Мне, наверное, пора. Эрины звякнули в кармане его куртки, и Эльга передумала плакать. Отец посмотрел на неё замершими глазами, чуть ли не вслепую, огладил лицо и волосы, выбившиеся из-под платка. Пальцы его в конце дрогнули. Ну всё. Он выпрямился. Нескольких мгновений, и отец сутулись, выбрался с постоялого двора за ограду. В толпе собравшихся Эльга заметила бледное лицо сестры и помахала ей рукой. «Не больно. Расставаться не больно». Эльга закусила губу и отвернулась. А потом медленно побрела в гостиницу, обходя мастеров и подмастерей. «Всё!»